Но и это не все. Чуть позже, чтобы спрятать концы в воду, шеф Новокузнецких отдает распоряжение расправиться с самим киллером. Его вывозят за кольцевую и убивают. «Нет человека — нет проблемы», — любил приговаривать Лобоцкий. И применял это правило не только конкурентам и врагам. Иногда молодым парням без рода и имени, купившимся перспективой легких и больших денег, даже не выплачивали обещанные гонорары. В лучшем случае они получали месячную скромную сумму на расходы, обустройство и питание, а иногда в виде особой награды могли удостоиться чести донашивать шляпы и плащи своего босса. Но большая часть рядовых наемников устранялась их же подельниками. Все они одноразовые дал точную характеристику членам банды, ведущий сыщик Мура Алексей Базанов. Забегая вперед, скажу, что Лобоцкий не избежал той же участи. Из Новокузнецка в Москву деньги привозил кассир банды Тертышный. Как-то босс проконтролировал гонца. Позвонил домой и поинтересовался величиной отправления. Выяснилось, что собранная и доставленная сумма несколько отличаются. Разбираться в причинах у Сушки и у Лобоцкий не стал. Вопрос решил привычным способом. Тертышно был вывезен в Дмитровский район и получил пулю в затылок. Казалось, выжигая ересь и сомнения каленым железом, главарь мог не опасаться предательства. Как показали дальнейшие события, он несколько недооценил порученцу. Правой рукой Лоботского являлся такой же, как он, беспредельщик Барыбин. Некоторое представление о наклонностях последнего дает его любимая присказка. «Всех покнокаем!» и до покоса не доживут. В третьих словах Барыбин делал указательным пальцем и мизинцем характерную козу. Они дружили с семьями, причем босс стал крестным отцом ребенка Барыбина, а последний крестил его сына. Они выстроили дачи рядом, доверяли друг другу. Банда превращалась в мощную и влиятельную структуру. Под контролем находился не только Кузбасс, но и некоторые точки в Красноярске, Томске, Иркутске, Твери, Геленджике и Санкт-Петербурге. Лобоцкий, верный своему принципу домино, задумывает убрать Барыбина. Тот явно догоняет шефа по авторитету и влиянию. Босс готовит другу сюрприз, взрывное устройство, замаскированное под сверток. Обстоятельства неудавшейся акции достаточно туманны, зато итог хорошо известен. Моботский сам подорвался на бомбе, получил тяжелые травмы и был дострелен барыбинами с пистолета «Вальтер» у кооперативных гаражей на Ленинском проспекте. Весть о гибели всемогущего Корлеоне Новокузнецкого оказалась серьезным испытанием для банды. Не каждый поверил случившемуся. И хотя большинство смирилось с проишедшим, образды правления принял Барыбин, сделав своим замом гнездича, внутри банды начались разброд и шатание. Первыми попытались оторвать долю и уйти в свободное плавание земляки. В Новокузнецке заявил о самостоятельности некий Иванов, сколотивший, по примеру Лободского собственную команду и решивший поставить на место уехавших в столицу. Иванов выслеживает кассиров Барыбина и производит экспроприацию в лучших традициях предшественника. Один из курьеров, получив удар топором по голове, отдает концы сразу. Другой чудом выживает, хотя и остается инвалидом. Узнав ОЧП, Барыбин отправляет в Новокузнецк трех палачей с единственным наставлением — патронов не жалеть.